Глава 13. Было уже достаточно темно. Первым делом я дотащила Немо до схрона. Там мы обе надели по мешку на плечи. Лямки, конечно, не идеально подогнаны, но это лучше из возможного. Я скинула рубещи и вместе с тряпками для травы постаралась впихнуть в наши мешки. Пусть грязные, потом можно отмыть, а нам всякий лоскут сгодится. Рубаха, штаны, портянки, сапоги. Мне казалось, что нас хватится уже сейчас. Сердце барабанило так, что в ушах шум стоял. Где-то совсем рядом с нами перекликались ещё трое людей, искали поросят. Топорик забрал не мой. Сунул за кожаный крепкий ремень. Ножи были прикреплены к поясам заранее, и мы двинулись вдоль стены замка. Нам нужно было обойти половину стены и выйти в сторону дороги в город. Мешок с травой я держала в руках и периодически бросала за спину горсточку. Экономила. Мы почти дошли до дороги. Почти, потому что немой ухватил меня за руку и потащил в лес. Темень уже была такая, что я не видела даже собственных рук. На небе была только малая луна, и её всё время закрывали тучи. Шли мы очень медленно, крошечными шагами, почти на ощупь, от ствола до ствола. Я стала считать шаги. Через тысячу или больше я пару раз сбивалась, всё ещё был слышен гомон в замке. Насколько я сейчас понимала, мы двигались не в сторону города, а в сторону моря. Наконец, шум замка стих и немой потянул меня за руку к земле. Отдыхать. Движение его я чувствовала, но не видела. "Я не вижу тебя. Если отдыхать, то сожми мне руку два раза". И я почувствовала два пожатия. И она, в общем, достала из своего мешка тряпки для травы, односложную в три раза, расстелила на земле. "Садись". Втроём мы накрылись как палаткой. Плотный густой кустарник с упругими ветками был у нас прямо за спиной, на него мы и откинулись, как в кресле. "Ты не боишься уснуть и проспать слишком долго?" Двойное пожатие. Да и я пока спать не хотела. Адреналин ещё бродил в крови. Завтра нужно найти камень и начать снимать ошейник с немого. Мой-то давно уже расстёкнут. Клёпка в металлическом кольце была из мягкого металла. Это было понятно с того момента, как ошейник надели. Но твёрдый металл не расплющишь в один удар. А клёпку кузнец закрепил одним ударом. Так что я расстегнула его давным-давно. Просто стёрла эту клёпку камнем. Да, не за один день. И даже не за одну неделю. но я тратила на это каждую свободную минуту, когда была незаметна для других. Например, когда чистила домики свиней. За их хрюканьем скребущие звуки камня о металл было неслышно. Так что сейчас мой ошейник казался целым только благодаря тому, что был обмотан тканью. Не знаю, только хватит ли у меня сил разомкнуть, распрямить эту дрянь. Металл ошейника был не такой мягкий. Проснулась я от того, что кто-то сжал мою руку. Было влажно и немного зябко. Темно, но то ли глаза привыкли к темноте, То ли начинать светать, но я видела силуэт Немова. Он уже стоял надо мной и протягивал мне руку, помог подняться, и так же медленно, как вчера, мы двинулись вперёд, от дерева к дереву. Через некоторое время небо стало сиреть, и мы ускорили ход. За ночь трава в мешки немного отцвела, но я по-прежнему раскидывала вокруг горсть через каждые 400-500 шагов, а потом мы вышли к речушке. Погоня будет, и погоня с собаками, тут я даже не сомневалась. Но может быть, у нас есть время «Мы можем вымыться?» Он отрицательно покачал головой. «Потом?» Кивок. Сапоги мы держали в руках и шли по направлению от города. Страшно было остаться в лесу без еды, да, но ещё страшнее было попасться, а искать нас станут в другой стороне. Несколько раз попадался брод, но мы им воспользовались только, чтобы перебраться ближе к другому берегу. Из воды не выходили, хотя я уже клацала зубами от холода. Собачий лай мы услышали около полудня, но только ускорили ход. Лайф скорестих, а мы ещё пару часов шли по воде. Вылезли из речушки на берег, и я щедро засыпала место выхода травяным порошком, и мы побежали. Темп задавал не мой, но двигаться вслед за ним было не так и сложно. Он бежал неторопливой трусцой, ловко перепрыгивая торчащие из земли корни и небольшие ручейки. Скорость была не так и высока, зато бег не утомлял. Окончательно выдохлась я часа через 3. Мы можем сделать привал. Я очень устала. Я запыхалась и тяжело дышала. Немой внимательно посмотрел на меня и кивнул, а потом что-то показал рукой. Я не понимаю. Он поманил меня за собой и метров через 20 у ручья сел. Ну, так-то да, пить хотелось уже давно. Я понимала, что хотя мы ушли от погони, но мы не ушли от главной опасности охотники. В этом краю многие должны были добывать себе пропитание охотой. На нас могли наткнуться просто случайно, а от стрелы охотника не убежишь. Из наших мешков я достала всё, полностью. Мы взяли по сухарю, и немой начал перебирать добро. Котелок, одна глиняная кружка и две деревянные ложки. Я не могла шить на глазах у всех. Получалось это только украдкой, поэтому в мешочках лежали трава и крупа. Оба вида круп, что он приносил в одном мешке. Килограмма два, может, два с половиной. Не так и много для пары голодных взрослых. Даже если экономить, хватит максимум на неделю. Соль, большой, почти килограммовый узел — И сало зажелтевшее, не слишком красивое, засохшее, но, думаю, ещё съедобное. Два свёртка с сухарями. Их тоже нужно беречь. Сейчас начало лета. Ни ягод, ни грибов особо ещё нет. Да и не знаю я, что тут можно есть, а чем отравишься. Ты знаешь грибы и ягоды. Он утвердительно кивнул. Покажешь? Снова кивок. Из трепья у нас был по солдатскому костюму на каждом из нас: запасная рубаха, несколько кусков холста и две рогожки для травы. Да ещё одна грязной рубаха и моё платье из дырьюги, грязные и вонючие. Но солдатские куртки на нас с ним были тёплые, стёганые. Не замёрзнем. Пучок кожаных шнурков, штук 20. Ещё монетки, две одинаковых связки. Если он не попытается забрать их сейчас обе, ему можно будет доверять полностью. Не попытался. Одну надел на шнурок и повязал себе на шею, во вторую продёрнул шнурок и протянул мне. И зарожая топорик и два ножа, Мой кухонный и его хороший охотничий нож. Думаю, украл солдат. Да и неважно, у кого украл, главное, что он есть. И ещё он присоединил к общему грузу завёрнутый в тряпку кусок мыла, стоящего хозяйственного мыла. Даже его запах доставил мне редкое удовольствие. Это, конечно, не роскошный камей, но в замке я вообще не видела мыла, и даже голову приходилось мыть слабым раствором золы. Я вдруг подумала, что даже не представляю, как его зовут. Про себя я всегда говорила: не мой. Но ведь так нельзя. Как к тебе обращаться? Он как-то криво, неловко улыбнулся или ухмыльнулся и развёл руками. Нельзя брошать к человеку э ты. Может быть, я придумаю тебе имя. Пауза, и кивок. Давай так, я буду называть имена, а ты кивнёшь на том, которое тебе понравится. Кивок и взгляд на меня с любопытством. И тут я затормозила. Я не знала местных имён. за исключением пяти-шести тех, что носили повара и солдаты. Но я даже не понимала, Грак и Портон это имена или фамилии? По логике должны быть фамилии, но кто знает. Подумав, я стала перечислять короткие и звучные имена из американских боевиков. Макс, Люк, Рик, Сэм. Бровь немного попал зли вверх, и он чему-то раз улыбался. Может быть, они тебе непривычны, зато они удобные. Я продолжила. Том, «Джек?» «Дик?» Он кивнул. «Дик?» Снова согласный кивок. «А меня зовут Анна». И тут он меня почти напугал. Он вдруг заговорил. Да, не слишком отчётливо, но совершенно точно попытался произнести моё имя. «Аува». Я улыбнулась и сказала «Да, пусть будет так». Мы сидели и отдыхали ещё почти полчаса, съели по сухарю, напились воды и... И я выяснила, куда мы идём. Мы шли к берегу моря. Охотники туда выходят редко, там нас не будут искать. Там мы переждём время, а потом, чтобы не заблудиться, по берегу пойдём к людям. Но в город заходить не станем, поймают. Обойдём город, пополним запасы и пойдём дальше. Разговаривать с Диком было сложно. Мы не всегда сразу понимали друг друга, но оба старались. Он не делал вид, что он самый умный и главный. Глядя на него, я понимала, как мне повезло. повезло в первый раз в этом долбаном мире